Глава семнадцатая Находиться одной в четырех стенах было ужасно утомительно и скучно. Напряженный день вымотал на нет. Сил выбираться в сад или отправляться на поиски Демиана в теле не осталось. Я сидела в гостиной, крутила в пальцах артефакт, не позволяющий пьянеть, и думала о бывшем соседе. Загадочным образом ему удалось за короткий промежуток времени завладеть частичкой моего сердца. Она непременно умерла бы, если бы с Архимагом что-нибудь случилось. Неординарная личность. Подумала я и усмехнулась. Большая стрелка часов приближалась к десяти. Наверняка побег удался, иначе Ламар дал бы знать. Или моих ушей достигли бы тревожной новости. Значит, все было отлично. Архимаг Клирл получил второй шанс на жизнь. Я познакомилась и сблизилась с Ламаром. Дамиан, несмотря ни на что, продолжал быть рядом. Чего еще желать? Семьи? Разве это обо мне? Прорицание Эриты слегка омрачало настроение. С ее слов, завтра меня ждало очередное покушение. Вряд ли провидица случайно проронила демоны. Значит, Хейл явится не один. Когда Володар наконец успокоится? И почему из головы не выходит образ Ламии и ее няни? «Ох, Дмиан, где тебя носит весь вечер?» Прошептала в пустоту. У меня столько мыслей, и ими не с кем теперь даже поделиться. Стоило подумать о любимом, как в гостиную ступила его нога. Майе был мрачнее неба перед ураганом. Уголки губ опущены, на лбу залегли глубокие складки, светлые брови сведены к переносице. — У нас чрезвычайное происшествие! — с порога заявил он. Я вскочила с насиженного места и подошла вплотную к гостю. — Что случилось? — Дамиан закрыл глаза и сказал на выдохе. Пропала и Рита. Ради приличия нужно было ахнуть, но я не удержалась и хохотнула. Этого следовало ожидать. Провидица столько всего сделала, чтобы вернуть Архимага Клера к жизни. Было бы странно, если бы она отказалась от него сейчас, когда их совместному счастью практически ничего не мешает. Вспомни ее слова, когда она умоляла тебя провести ритуал. Рита открыто заявила, что хочет быть рядом с дегустатором. Это возможно лишь вне дворцовых стен, а лучше подальше от Белатрейкса. Денег у архимага клирало полно. Старый ли хранил их в заброшенном родительском доме. Просил меня забрать по окончании службы. Теперь они ему, ой, как пригодятся. Заберет их и заживет с Иритой в каком-нибудь забытом богами месте. Ты права, стоило предусмотреть подобный исход. Только что теперь делать? Король вне себя от ярости. Он лютует и требует немедленно найти Оракула. «Демоны, поберите этого сопляка!» Выпалил Майе, развернулся и ударил кулаком по стене. Я положила ладонь Демиана на плечо, вынуждая его посмотреть на меня, и взволнованно спросила. «Полагаешь, Ламар помог ей бежать?» «Кто же еще? Разве ему имеет значение вывозить один сундук или два?» «Дело явно не в деньгах. Его семейка купается в роскоши и вседозволенности». Наверняка провидица наплела ему стрикороба. Презрительный тон генерала, которым были упомянуты Уилмингтоны, слегка задел мои чувства, но я не подала вида. Эрита, может. Кстати, что она прошептала тебе на ухо в садовом домике? Ничего нового, или я зря на него наговариваю. Прорицательницу видели возле башни после отъезда этого сопляка. Она поднялась к себе, закрылась в покоях и майе развел руками, испарилась. Никто не видел, чтобы Эрита выходила. Гостей она не принимала. Куда тогда делась? После коротких раздумий я поняла, каким образом Ламар провернул побег Оракула, однако не стала подкреплять убеждения Демиана на его счет и рассказывать, какие прекрасные иллюзии умеет создавать блондин. «Я должен немедленно отправляться на ее поиски», — продолжил властелин моего сердца. Легкое волнение сменилось паникой. Попытка кивнуть и улыбнуться провалилась. Я тряхнула головой, нервно сглотнула и укоризненно выпалила. — Ты не можешь оставить меня, зная, что задумал Хейл. Желая успокоить, Дамиан положил широкие ладони мне на плечи и сказал как можно убедительнее. — Рина, завтра вечером я вернусь. Обещаю. — А если Эрита ошиблась? — Если Хейл явится уже сегодня? — Одной мне не справиться с ним и его прислужниками. — Мои люди присмотрят за тобой. На гостиной и спальне стоят печати. — «Значит, демоны придут извне. Они не проскользнут мимо охраны. Рина, я не позволю Володару забрать тебя ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо еще. Поверь мне. Пожалуйста». В его серых глазах застыла мольба, в голосе звучала бархатистая нежность, которая тронула струны моего сердца и вернула способность здраво мыслить. Дамиан разрывался между мной и долгом. Требовать от него остаться сейчас, когда над ним нависла немилость короля, после всего, что он сделал, было крайне жестоко с моей стороны. Я сама втянула генерала в эту историю, так что нечего теперь останавливать. Да и кто я ему такая? Обычная любовница. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прогнать панику хотя бы на миг и достойно попрощаться с любимым мужчиной. — Езжай и возвращайся поскорей. Я буду ждать тебя. — Ты невероятная девушка произнес он с облегчением и прикоснулся к моим губам в страстном поцелуе, рассказывая о горече расставания. «До встречи!» «Береги себя!» За ним закрылась дверь, и страх черной розы вновь распустился в груди, впуская в сердце колючие шипы. Дмян сдержал обещание. Стражники всю ночь провели у двери покоев. Тем не менее уснула я лишь под утро, Стала по первому сигналу будильника и целый день провела, как на иголках, наблюдая при малейшей возможности за Ламией и ее няней. Мне не хватило духу сказать главе перед отъездом, что догадываюсь, кто стоит за чередой преступлений. Не хотела забивать его голову глупыми домыслами. Но чем дольше я следила за ними, тем больше убеждалась в своей правоте. Они постоянно чем-то перешептывались, будто что-то замышляли. Близилась ночь, а Майе по-прежнему где-то носила. Вдобавок начальник караула приказал снять охрану. В обед целитель зафиксировал у стражников с южных ворот легкое отравление. В связи с усилением безопасности дворца людей не хватало, и я осталась без защиты. Сидеть сложа руки было не в моих правилах, поэтому изо всех сил готовилась к встрече с демонами. Рисовала ловушки, крайне осторожно заполняла небольшие томаты зельем, вызывающим тяжелые ожоги, что позаимствовала у архимага Нолиса. Спать не ложилась. Выпила энергетическую настойку, сделала из подушек подобие своей фигуры, накрыла одеялом, надела удобную обувь и принялась ждать заходящимся от страха сердцем. Был третий час ночи, когда на стенах появился Иний. Он расползался по ним с такой скоростью, что уже через минуту спальня превратилась в снежную хижину. Мороз прошелся по телу, заставляя вздыбиться каждый волосок, попытался пробраться под кожу и дотянуться щупальцами до сердца. Не позволил страх, заставлявший его биться с невиданной чистотой. Предсказательница оказалась права. Хейл пришел не один. Схватив тряпочный мешочек с красненькими подарочками, Я спряталась за плотной шторой и замерла. Возиться с входной дверью на этот раз никто не стал. Ее просто вынесли с оглушительным грохотом. «Готовь портал, поживее!» — донес из гостиной голос Хейла. «У нас на все пять минут, не больше. Ты идешь со мной. Сирена должна спать беспробудным сном. Десять капель снотворного — не шутки. Но кто знает, что припасло для нас это непредсказуемое создание». И на кое оно сдалось володару. В спальню они вошли очень тихо, несмотря на устроенные шумы в смежной комнате. Спит демоница. Представляю, как обрадуется, когда проснется утром совсем в другом месте. Злорадно вымолвил Хейл, потирая от восторга когтистые ручки, и приказал прислужнику. Хватай ее и пошли. Рогатый подошел к кровати, сдернул одеяло и застыл. Господин! Постели одни подушки. Обманула вас та женщина. Хейл задрал голову и принялся водить носом по воздуху. Она здесь. Чувствую ее запах. Риночка, милая, ничего тебе не спится в ночь глухую. Решила в прятки поиграть. Заблеял он, будто овца на пастбище. Не дожидаясь, пока правая рука Володара найдет меня, схватила помидорчик и метнула в его прислужника. Взорвалась тишина в комнате. «Чего орешь, придурок?» Шикнул главный и дал подзатыльника подчиненному. «Больно!» «Будет еще больнее, если немедленно не заткнешься!» Пригрозил он и протянул елейным голоском. «Рина! Ау! Выходи! Посмотри в шкафу!» Стоило демону меньше в ранга сделать шаг в указанном направлении, как в него полетел новый подарочек. Ааа! Взвыл он пуще прежнего. Хей огненным смерчем подлетел к нему и врезал по спине. «Идиот! Ты заткнешься сегодня или нет? Шкуру сейчас спущу!» Ожидая нового удара, демон отпрянул от начальника и угодил прямиком в ловушку, которая тотчас загорелась ярко красным огнем. Самому ему оттуда ни за что не выбраться. «Один есть!» — радостно воскликнула про себя. «Господин, портал готов? Можем уходить!» Послышался голос еще одного демона. Хейл выставил перед собой когтистую лапу в предупредительном жесте и отрезал. «Не входи! Стой там!» «Господин, помогите!» — завопил рогатый, пойманный в магический капкан. «Здесь ужасно горячо!» «Помогу, только сначала поймаю мерзавку!» «Как она меня достала! Рина, ты мне вот где уже!» — постучал Хейл ребром ладони по горлу. Пользуясь моментом, я выглянула одним глазом из-за шторы и метнула сразу два томата. Один из них попал главному винторогому в шею, другой — в плечо. «А -а -а -а — А-а-а! — проблеял прислужник Володара. Сейчас ты у меня поплатишься! Он разгадал место моего сокрытия и рванул прямо к окну. Не мешкая ни секунды, я устремилась в гостиную. «Лови — Лови! — прорычал разгневанный Хейл. Демон расставил руки, словно сети, но получил от меня прямо в лоб помидором. Новый истошный вопль разорвал ночную тишину. Его ладони интуитивно легли на лицо, что позволило мне обогнуть рогатого и броситься к выходу. Не уйдешь! кричал, бежавший следом старый знакомый. Стоило выскочить в коридор, как попала в ловушку цепких рук и забилась в попытке высвободиться. Четно. Холщевый мешочек вывалился из пальцев. Единственная надежда погасла вместе с выкатившимися на пол виноградными помидорами и вылившимся из них зельем. «Живой не дамся!» — пыхтела я, ударяя кулаками по стальной груди. «Успокойся, Рина, это я!» — раздался над духом успокаивающий голос, который в следующий миг властно приказал. «Взять их!» Коридор наполнился тяжелым топотом сапог, хлопаньем дверей любопытных соседей, бранной речью, женскими визгами и прочей возней. Мне было все равно. Не имело значения даже, поймают ли сейчас Хейла. Главное, что Демиан был рядом и продолжал удерживать меня у всех на виду в тесных объятиях, которые успокаивали лучше мятного чая. В допросную их отдал он новое распоряжение. Я слегка отпрянула от властелина моего сердца, чтобы посмотреть на пленников, увидела прислужника Володара и другого демона, угодившего в ловушку. Третьему, очевидно, посчастливилось уйти. «Ты не пострадала?» Взволнованно спросил Майе, едва увели ночных гостей. Только испугалась сильно. Отозвалась я, цепляясь пальцами за мягкую ткань мужской рубашки. Сейчас пройдет. Хорошо. С минуты на минуту явится Архимак Нолис и запечатает портал. Мои люди поставят дверь, слуги приберутся в комнатах. Может, все-таки позвать целителя? Дамиан продолжал беспокоиться, и это было так приятно. Мне нужно идти, Ирина. Проговорил он, отстраняя меня от себя, когда услышал очередное заверение, что со мной все в порядке. Вернусь, как освобожусь, и столько всего расскажу. Генерал забавно подмигнул и едва ощутимо коснулся губами кончика моего носа. На его лице читалась сильная усталость. Под глазами залегли тени, на щеках и подбородке проступила светлая щетина, взгляд казался слегка потухшим. Я с трудом выдавила улыбку и произнесла с наигранной легкостью. «Конечно, ступай. Только возвращайся». «Непременно. Здорово отделала их. Горжусь тобой». Голова вновь поцеловал меня, на этот раз в губы, и умчался со скоростью урагана. Вернувшись в гостиную, я плюхнулась в кресло и около получаса безразличным взглядом наблюдала за мельтешением стражников и слуг. Они сменили заляпанное помидорами постельное белье, Поставили на место разбросанные кем-то стулья и опрокинутое кресло, установили входную дверь и вымыли полы. Едва все ушли, я приняла ванну и улеглась в кровать. Волнение постепенно улеглось, глаза сами собой начали закрываться. Дамиан так и не пришел. Я проснулась и сразу ощутила приятную тяжесть на животе. Улыбнувшись, накрыла мужскую руку ладонью. Ее обладатель тихонько посапывал за моей спиной. Сердце охватило невероятное чувство облегчения и умиротворения. Пока он рядом, мне ничего не грозит. Шевелиться не хотелось. Улечься на другой бок вынудили затекшие мышцы. Домиан лишь судорожно втянул носом в воздух и продолжил спать. Я полежала спокойно около минуты и потянулась за наполненным водой стаканом, поскольку горло соднило от жажды. Сделав три глотка, заметила, что за окном ярко светило солнце. — Солнце? «Как солнце? Мы проспали!» Встревоженно воскликнула я и вскочила с постели, чудом не расплескав воду. «Не шуми, пожалуйста. Дай поспать. Хотя бы часик», — проворчал владыка моего сердца, накрывая голову подушкой. «Но...» — это я выключил будильник. «Архимак Нолис подменит тебя. Еще вопросы будут?» Устало проговорил он, выбрался из укрытия и посмотрел на меня сонным взглядом. Серебристые волосы пребывали в полном беспорядке. На лице ни тени собранности. «Это точно генерал Майе?» Холодный и высокомерный вояка. Не удержавшись, я тихонько рассмеялась. Поставила стакан на тумбочку и забралась обратно в кровать. Пробормотав что-то нечленораздельное, означавшее одобрение, он прижал меня к себе и мгновенно уснул. Убаюканная его сопением, не заметила, как погрузилась в дрему, а когда снова открыла глаза... Обнаружила, что кровать по другую сторону пуста. Не успела толком огорчиться, как из ванной вышел заметно посвежевший предмет моих переживаний. Щетина исчезла, на волосах и груди блестели капельки влаги, вокруг бедер — широкое полотенце. «Прости, если разбудил». виновато вымолвил Дамиан и устроился на краю постели. «Ты ни при чем. Я сама проснулась. Поделишься обещанным?» Меня буквально распирало от любопытства. «Конечно». Он коснулся указательным пальцем кончика моего носа, затем очертил губы и спустился к подбородку. «Только с чего начать?» «Пожалуй, с безуспешных поисков эриты, продлившихся до вчерашнего обеда». Разговор с Уилмингтоном не прояснил картину. «Мои люди проверили его карету, родовой замок». «Ничего», — развел он руками. Предсказательницы и Архимак точно у воду канули. Время поджимало, нужно было возвращаться. И тут я решил схитрить. Оставив при себе трех стражников, самых преданных, сказал, что продолжу поиски. Остальных отправил во дворец. Не спеша под пологом невидимости, мы направились следом за ними. Коней оставили у трактира вблизи Белатрикса, дальше пошли пешком. Одному пришлось снять полог, чтобы помочь пройти сюда незамеченными мне и другому охраннику. В качестве легенды рассказал всем, что его жеребец подвернул ногу. «Это ж сколько сил вам пришлось потратить!» Ошеломленно ахнула я, приподнялась на локтях и оперлась спиной об изголовье кровати. Много, но старания принесли плоды. Губы Дамиана расплылись в широкой улыбке. «Я понимал, кто-то снабжает нашего врага секретной информацией. Проанализировав всевозможные варианты, вскоре пришел к выводу, что ключи Кэролайн попали к демону только от человека, связанного с кем-то из моих людей» в частности, из тех, кто принимал участие в твоем допросе, а их было не так много. Архимага Нолиса и еще двух немолодых охранников я сразу отбросил. За остальными мы устроили слежку. Все думали, что я далеко от Белатрикса, в итоге ослабили хватку. И воспользовались твоим отсутствием, — вставила свой медиак. Именно. Интуиция не подвела. Дамиан нахмурил брови. Увидев начальника караула в саду в компании, занятные персоны, поначалу не придал значения, но они так мило ворковали, что меня охватили сомнения. Не представляешь, как чесались руки взять их обоих. Так бы и сделал, но предпочел сначала разобраться с демонами. Нашел укромное место, из которого было удобно наблюдать за пристройкой для придворных, и стал ждать гостей. «Я боялась, что ты не придешь», — прошептала, опустив голову. Майя нежно правил большим пальцем по моей щеке, вынуждая меня вновь посмотреть на него. «И подвести тебя? Ни за что!» — произнес он с теплотой в голосе. Хейл не раскололся, его не взяло даже зелье правды. Крепкий орешек, таких еще не видывал. Другому демону быстро развязали язык. Рассказал все в подробностях, даже указал на дверях сообщника. «Ни за что не догадаешься, кто стоял за всеми преступлениями. Даю три попытки». За каждую ошибку расплачиваешься поцелуями. Его глаза горели предвкушением. Я тоже хотела немного поиграть. Дамиан был воплощением мужественности и соблазна. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы противостоять последнему. не няня Ламии, выпалила на одном дыхании, желая поскорее услышать историю до конца. Его рот приоткрылся от удивления, на лбу залегла глубокая складка. Откуда? «Так неинтересно!» — фыркнул Майя, едва пришел в себя. Догадалась. Слишком много фактов указывала на нее. Теперь понятно, почему мне никак не удавалось распознать, кому принадлежит запах, что принес с собой Хейл. Мы с Вайлет пресекались исключительно на улице. Запахи на свежем воздухе несколько отличаются от тех, что в помещении. Они смешиваются с другими и хуже откладываются в памяти. Я взяла главу за руку и подсела к нему поближе. Только не совсем понимаю, ради чего она совершила столько преступлений. Думаю, мы никогда этого не узнаем. Вайолет призналась в убийстве архимага Клирала и Кента, в организации покушения на меня, двух похищений тебя, а затем... Затем приняла яд. Дамиан был ужасно расстроен и даже не пытался скрыть чувств. «Каким образом?» — сполошилась я. «Разве охранники не досмотрели ее после задержания?» Досмотрели, но не заметили вшитых воротник рыбьих глаз, заполненных змеиным ядом и запечатанных воском. Один из них и унес Вайлет в преисподнюю. «Вот это подготовка!» — потрясенно протянула я. Более того, архимаг Арнтор нашел на ее теле татуировку скорпиона с выпущенным жалом. Такие носят опытные наемники. Допрос Максимилиана мало что прояснил. Он редко встречался с валит по большей части в постели. — Что с ним станется? Надеюсь, его не казнят? — обеспокойно поинтересовалась я. Демян покачал головой, и с моих плеч точно тяжелый груз упал. Его величество разжаловал начальника караула в простые стражники. Уверен, пройдет время, и король смилуется. Тот подавал хорошие надежды. — Кстати, у меня для тебя есть превосходная новость! — с довольной улыбкой произнес глава и выдержал паузу для усиления эффекта. Ни Володар, ни его прислужники никогда больше не побеспокоят тебя. Можешь выдохнуть. Я уставилась на мое и часто-часто заморгала, не веря своим ушам. Неужели? С чего это они вдруг так раздобрились? От волнения голос проскрипел, будто не смазанные колеса. Мы обменяли демонов на два сундука золота. Твоя неприкосновенность была дополнительным условием сделки. Естественно, не без моей инициативы. Похвалился Дамиан и задумчиво заключил. «Очевидно, Хейл представляет для императора немалую ценность, раз тот не поскупился. Он ужасен. Нет, пожалуй, Володар — самое ужасное создание, которое я встречал за свою жизнь. Тебе несказанно повезло избежать участи стать его женой. Я заслужил поцелуй?» Спросил он, и сам потянулся к моим губам. После легкого поцелуя я осведомилась. «Почему вы не обменяли демонов на сведения об Эрите или о Вайлет? Пытались. Володар отказался их предоставить. Поскольку сделка совершалась без проведения ритуала, у него имелось на то право. И король решил, лучше уж золото, чем ничего. «Нужно допросить Ламию», — уверенно заявила я. «Уже, без толку». Она не сказала ничего связного. Все время плакала, твердила, что няня была при ней с самого рождения. Единственное показала амулет, который Валит отдала ей при задержании. Со слов принцессы, он принадлежал ее матери, и она понятия не имеет, каким образом столь дорогая вещь попала в руки няни. Эрита снова оказалась права, когда сказала, что преступника укрывает мощный артефакт. Задумчиво протянула я. Как бы то ни было, его величество в ярости. Он даже об Эрите забыл, что сулит сплошные проблемы, назревает политический конфликт. Я слушала генерала в полуха. Меня тревожила скоропалительная смерть Вайлет. Вряд ли она боялась казни или темницы. Скорее всего, чего-то другого. Например, выдать огромный секрет. И предпочла расстаться с жизнью, пока он не стал достоянием короля. «Ты можешь вспомнить дословно, что сказала няня Лами, прежде чем проглотила яд?» Я впилась пристальным взглядом в любимые серые глаза. «Ничего особенного?» «Всего лишь, что я не жить без любимой девочки, счастье которой так близко. Она выполнила миссию и теперь может быть спокойна». «Они явно что-то задумали!» Без тени сомнения заявила я и ощутила, как забилось сердце в дурном предчувствии. «Что-то грандиозное!» Майя заметно помрачнел, плечи напряглись. От расслабленности не осталось следа. «Например? Убить короля или принца?» «Нет». На это у принцессы и ее няни имелось тысячи возможностей, и ни одной из них они не воспользовались. Разумно заключила я. «В таком случае не важно, произнес он с явным облегчением. «Важно, Дымян. Раз Вайлет без раздумий выпила яд, чтобы унести секреты в преисподнюю, значит, крайне важно. Все преступления — череда шагов к достижению значительной цели. Мы близки к разгадке, но никак не ухватимся за ниточки». Без любимой девочки, счастье которой так близко, повторила слова няни, вспомнила ненароком обещания данной принцессой Ламару и многое осознала. Это произойдет совсем скоро. Вероятно, на балу и связано как-то с ламией. Почему так решила? Принцесса являлась смыслом жизни Вайлет, приемной дочерью, ради благополучия которой она готова была пожертвовать собой. Вдобавок, ее высочество стало дерзко вести себя в последнее время, спорит с королевой, пропускает завтраки, говорит, что вздумается. Ее нервы на пределе. Впрочем, как и выдержка. «Очевидно, ты права». Дамиан сделал глубокий вдох и тихо, но решительно произнес. «Придется на балу держать ухо востро». «Кстати, можно я продегустирую все блюдо, напитки и уйду к себе?» Я решила воспользоваться моментом, и попытаться избежать скандала, спровоцированного моим присутствием. Заметив озадаченность на лице генерала, пояснила. «Не люблю много шума из ничего». «Не получится, Рина. Во время пиршества все придворные работают в усиленном режиме. К тому же, уверен, многие захотят познакомиться с новым королевским дегустатором. Молва о тебе давно разлетелась по всей стране». В его голосе звучала гордость – Мне же хотелось провалиться сквозь землю и вернуться лишь после бала. Значит, лучше не надевать артефакт архимага Клирола и уснуть в обнимку с каким-нибудь бочонком. Не переживай так. Я не дам тебе никому в обиду, — пообещал Дамиан, прижимая меня к себе и требовательно поцеловал. Впервые за время нашего знакомства я усомнилась в его словах, но не стала перечить, а просто отдалась во власть охватывающей страсти. У нас есть еще час. «Как смотришь на то, чтобы провести его в кровати?» Поступило заманчивое предложение от любимого мага. «Прекрасно!» В следующий миг он повалил меня с шутливым рычанием на подушке и принялся покрывать тело поцелуями. «Несмотря на тревожное будущее, я была безумно счастлива. Так зачем думать о завтрашнем дне, когда мне хорошо здесь и сейчас?»